49. -е. Все трое последовали за Бандером. Роботы выдерживали корректную дистанцию, но их присутствие постоянно ощущалось. Шагая по длинному коридору, Тревес уныло пробормотал. «Здесь нет ничего, что помогло бы нам в поисках Земли, я уверен. Всего лишь очередная вариация на тему радиоактивности». Он пожал плечами и добавил. «Мы должны отправиться туда, куда указывает третий набор координат». Через некоторое время они подошли к двери, за которой оказалась небольшая комната. «Входите, полулюди!» — произнес Бандер. «Я хочу показать вам, как мы живем!» «Он радуется, как мальчишка!» — прошепел Тревес. «Так и хочется врезать ему как следует!» «Держи себя в руках!» «Не впадай хоть ты в детство!» — предостерегающе проговорила Близ. Следом за Бандером все трое вошли в комнату. За ними последовал один из роботов. Солерианин жестом отослал остальных прочь. Дверь закрылась. «Лифт!» — радуясь сделанному открытию, проговорил Пилород. «Верно», — подтвердил Бандер. «С тех пор, как мы ушли под землю, мы, как правило, не поднимались на поверхность. Да, собственно, и не хотели. Хотя я нахожу приятным время от времени видеть солнечный свет. Я не люблю облачную погоду». Не люблю оставаться ночью под открытым небом. Возникает такое чувство, что ты под землей. Хотя на самом деле это не так. Если вы понимаете, что я имею в виду, ну, что-то вроде обмана зрения, и мне это очень не нравится». «На земле люди тоже строили подземелья», — сказал Пилорот. «Стальные пещеры, так они называли свои города, и Трентор в старые имперские времена большей частью тоже строился под землей». «А на Кампареллоне строительство под землей идет и сейчас. Это общая тенденция, пожалуй. Полулюди, роющиеся под землей, и мы, живущие в великолепном уединении, далеко не одно и то же», — оборвал его Бандер. «На терминусе», — вставил Тревес, — «жилые здания, расположенные на поверхности». «И подвергаются воздействию погоды», — добавил Бандер, — «крайне примитивно». Поначалу Пилоруту показалось, что лифт падает, но вскоре это ощущение исчезло. Интересно, — подумал Тревес, — как глубоко мы опустились. Но тут внезапно возникло краткое чувство, словно их прижало к полу, и дверь кабины открылась. Перед ними была большая, изысканно обставленная комната. Источник тусклого света не был виден, казалось, слабо светится сам воздух. Бандер ткнул пальцем в пространство, и там, куда он показал, свет разгорелся ярче. Указал в другую сторону, произошло то же самое. Опершись левой рукой, а невысокий столбик у двери, он широко повел правой, и вся комната осветилась, словно озарилась солнцем, только это солнце не грело. Тревес скривился и в полголоса сказал дон да Шарлатан. «Солерианин». — отрезал Бандер. — Мне неведомо значение слова «шарлатан», но, судя по твоей интонации, это что-то оскорбительное. — Ну, так называют того, кто обманывает других, — пояснил Трэвис. — Кто прибегает к эффектным трюкам, чтобы сделанное им производило яркое впечатление. Показуха. — Признаю, — согласился Бандер, — я люблю эффекты. Но то, что я сделал, не обман. Это реальность. Он похлопал по столбику. — Это теплопроводный стержень. Он уходит на несколько километров вниз. Таких стержней у меня в поместье много. Я знаю, что они есть и в других поместьях. Они увеличивают скорость истечения тепла из недр солярии на поверхность и облегчают его превращение в работу. На самом деле я мог бы не двигать руками, чтобы зажечь свет, но это эффектно и, пожалуй, действительно производит впечатление обмана. Мне это доставляет истинное наслаждение и часто вы испытываете наслаждение от таких маленьких спектаклей?» — поинтересовалась Блисс. — Нет, — ответил Бандер, качая головой. — На моих роботов такие вещи не производят никакого впечатления, как и на других соляриан. Какая удача встретить полулюдей и показать им это просто замечательно. Когда мы вошли, в комнате тускло горел свет. — Он так горит все время? — спросил Пилород. Да, для этого не нужно много энергии, как и для поддержания роботов в рабочем состоянии. Все мое поместье всегда в действии, а неработающие части поддерживаются в готовности. И вы беспрерывно обеспечиваете энергией все свое огромное поместье. Солнце и ядро планеты обеспечивают его энергией. Я всего лишь проводник, но не все у меня в поместье продуктивно. Я оставил большую часть территории в первозданном виде. Ну, Во-первых, так легче защищать свои границы, а во-вторых, я получаю от этого эстетическое наслаждение. На самом деле мои поля и фабрики невелики. Они нужны только для удовлетворения моих личных потребностей и для кое-какого обмена. У меня есть роботы, которые могут производить и устанавливать теплопроводные стержни. Многие соляриане в этом смысле зависят от меня. — А ваш дом? — спросил Тревес. — Он большой? Видимо, Тревес попал в точку. Бандер просиял. Очень большой. Думаю, он один из самых больших на планете. Он тянется на километры во всех направлениях. Для обслуживания дома у меня под землей столько же роботов, сколько на тысячах квадратных километров поверхности. — Но вы не можете жить во всех комнатах сразу, — поразился Пилород. «Очень может быть, что у меня есть помещение, где я никогда не бывал, ну и что...» — Бандер пожал плечами. «Роботы поддерживают порядок всюду. Прошу сюда». Они вышли через другую дверь и снова попали в коридор, где стояла небольшая открытая гусеничная машина. Бандер указал гостям на машину, и они друг за другом забрались в нее. Для четверых здесь было тесновато, да еще и робот втиснулся. Пилорет и блис прижались друг к другу, чтобы дать место Тревайзу, Бандер с комфортом уселся впереди, робот рядом с ним, и машина тронулась с места. Бандер управлял ею время от времени, плавно шевеля рукой. «Просто специальный робот в виде машины», небрежно, — небрежно пояснил Бандер. Машина двигалась медленно, плавно, двери открывались при ее приближении и закрывались за ней. Все двери были украшены разными рисунками, словно роботам было дано указание украшать их как попало. И впереди, и позади было темно, но машину все время сопровождало свечение, подобное солнечному, но не дающее тепла. Как только двери открывались, в комнатах тотчас же становилось светло, и всякий раз Бандер медленно и грациозно поводил рукой. Казалось, путешествия не будет конца. Время от времени машина поворачивала, и довольно долго казалось, что подземный особняк находится на одном уровне, но в одном месте обозначился пологий спуск. Везде, где бы они ни проезжали, им встречались роботы. Их было десятки, сотни, и все занимались работой, смысл которой Тревес понимал с трудом. Машина проехала через большой зал, где много роботов сидели за рядами столов. «Что они делают, Бандер?» — спросил Пилород. «Ведут учет», — ответил Бандер. «Статистические записи, финансовые счета и все такое прочее, во что, к счастью, мне нет нужды вникать». У меня не такое уж бездействующее поместье. Примерно четверть площади занята садами, десятая часть – зерновыми, но основная моя специализация – все-таки сады. Мы выращиваем лучшие фрукты в галактике и вывели множество различных сортов. Персики Бандера – настоящие солярианские персики. Мало кто еще здесь выращивает персики. У нас 27 сортов яблок и, и так далее». «Роботы могут проинформировать вас точнее». «И что же вы делаете со всеми этими фруктами?» — спросил Тревес. «Вы же не можете съесть все сами». «Конечно. Выращивание фруктов — мое маленькое увлечение. Я торгую ими с другими поместьями». «И на что же вы их меняете?» «Главным образом на минеральное сырье. В моем поместье нет сколько-нибудь ценных месторождений». «Кроме того, я вымениваю многое другое, что необходимо для поддержания здорового экологического равновесия. У меня здесь очень много растений и животных». Ну, «Видимо, обо всем этом заботятся роботы», — высказал предположение Тревес. «Именно, и весьма успешно. И все это для одного единственного солярианина. Все это для поместья и его экологической устойчивости». Я единственный из соляриан, лично осматриваю все свое поместье, когда пожелаю, а это часть моей абсолютной свободы. Вероятно, — сказал Пилоро, — другие соляриане тоже поддерживают местное экологическое равновесие и владеют болотами, горными районами или морским побережьем. Но скорее всего, — ответил Бандер, — подобные вопросы решаются у нас на конференциях, посвященных решению планетарных проблем. — И как часто вам приходится собираться? — спросил Тревейс. Машина ехала по довольно узкому коридору, длинному, без дверей. Тревейс предположил, что это туннель, проложенный в твердых породах и служащий переходом между двумя частями поместья. — Слишком часто, — ответил Бандер, — почти каждый месяц мне приходится посвящать часть своего времени собраниям одного из комитетов, членам которых я состою. И все же, хотя в моем поместье и нет гор или болот, мои фруктовые деревья, рыбные садки и ботанические сады — лучшие на планете». «Ну, дружочек, то есть, прошу прощения, Бандер», — извинился Пилород, «я думал, что вы никогда не покидаете своего поместья и не навещаете других». «Конечно, нет», — оскорбленно отозвался Бандер. «Я ведь только так подумал», — успокоил его Пилород. «Но в таком случае как вы можете быть уверены, что у вас все самое лучшее?» если никогда не изучали и даже не видели другого. Я сужу об этом по спросу на мои товары в межсолярианской торговле. А как насчет промышленности, — поинтересовался Тревейс. Есть поместья, производящие оборудование и механизмы, как я уже говорил, в моем поместье делают теплопроводные стержни, но это довольно просто, и роботов. Роботов производят всюду. Солярия всегда была лидером галактики, в конструировании самых умных роботов. — Вы теперь лидеры, похоже, — сказал Тревайс. Это прозвучало скорее как утверждение, а не вопрос «теперь?» — удивился Бандер. — С кем же нам теперь состязаться? — Роботов сейчас делают только солериане. На ваших планетах их не производят, если я верно понимаю то, что слышу, на гиперволнах. А другие космонитские планеты? — Я же сказал, они больше не существуют. «Совсем? Не думаю, что где-нибудь, кроме Солярии, остались живые космониты». «Значит, здесь никто не знает о местонахождении Земли? Кому это нужно?» «Мне», — вмешался Пилород, — «это область моих исследований». «Ну тогда, — сказал Бандер, — я бы посоветовал тебе сменить область исследований». «Я ничего не знаю о местонахождении Земли». И не знаю никого, кто бы знал, я не дал бы даже кусочка металла, из которого делают роботов, ответ на этот вопрос. Машина остановилась, и Тревейзу показалось, что Бандер обиделся. Однако, выйдя из машины, Салерианин снова принял обычный самодовольный вид и дал остальным знак выходить. Освещение в комнате, куда они попали, осталось немного приглушенным даже после пассов Бандера, Дверь вывела их в коридор, по обе стороны которого находились комнаты поменьше. В каждой из них стояли одна или две расписные вазы. Около некоторых стояли устройства, судя по всему, фильмопроекторы. — Что это, Бандер? — спросил Тревес. — Место упокоения предков, Тревес, — ответил Бандер.